Глава 2. Был июнь в первых числах, и погода стояла в Петербурге уже целую неделю на редкость хорошая. У Япончиных была богатая собственная дача в Павловске. Лизавета Прокофьевна вдруг взволновалась и поднялась, и двух дней не просуетились, переехали. На другой или на третий день после переезда Епанченых с утренним поездом из Москвы прибыл и князь Лев Николаевич Мышкин. Его никто не встретил в вокзале, но при выходе из вагона князю вдруг померещился странный, горячий взгляд чьих-то двух глаз, в толпе, осадившей прибывших с поездом. Поглядев внимательнее, он уже ничего более не различил. Конечно, только померещилось.